На другой день рано утром все бывшие на совещании у Головкина явились в кабинет министру князю алексея Михайловичу Черкасскому с приготовленную просьбой, множеством лиц подписанную. Возницын был с ним дружен и знал, что князь питал в тайне к Берону такую же ненависть, как и все они. Тем с большей уверенностью в успехе последовали они совету Головкина. Князь велел пришедших позвать в кабинет. «Что вам угодно, господа?» — спросил он с приметным беспокойством и недоверчивостью. Возницын объяснил цель их прихода и подал приготовленную бумагу. «Прекрасно!» — сказал рассеянно князь, прочитав бумагу и стараясь скрыть свое волнение. «Это ваша мысль, — князь, — продолжал Возницын, — «отечество вам вечно будет благодарно». «Как моя мысль? Кто вам сказал это?» «Вы бы не сказали «прекрасно», если бы думали иное». Ха, «Поймали меня, майор». «Ну, герцог, теперь немного осталось тебе властвовать. Не должно терять ни минуты. Я сейчас же поеду с этой просьбой...» К ее высочеству, принцессе. До свидания, господа. Я пойду одеваться, советую, Однако же быть как можно осторожнее. Без того можно голову потерять. Впрочем, успех несомнителен. Я вас ожидаю к себе завтра утром. Все удалились. Валериан с Лельским опять скрылись В хижину на огороде, где были накануне. Князь Черкасский, оставшись один, начал рассказывать большими шагами взад и вперед по комнате. Сначала решился он ехать к принцессе, но вдруг пришла ему мысль, что Берон нарочно подослал приходивших с просьбы людей, чтобы обнаружить настоящее расположение к нему князя и запутать его в свои сети». «Нет, господин герцог, не поймаешь меня», — подумал князь и поехал немедленно к Берону для представления ему поданной просьбы. Между тем Маус явился к Лельскому с донесением. «Ну, что доброго нам скажешь? Все благополучно, герцогу ничего еще не известно». «Не забудь ни слова о Головкине при этой твари», — сказал Лельски на ухо Валерьяну. «Что это, господа, вы шепчетесь От меня, кажется, не для чего таится. А тебе хочется непременно знать, что я сказал поручику на ухо. Это неприятная для тебя новость». «Какая?» «Да я заметил, что у тебя сегодня нос необыкновенно красен. Видно, ты уже порядочно позавтракал. Признайся, верно выпил полынный». — Нет, я всегда пью только сладкую водку, и весьма умеренно нос мой покраснел от холоду. — Ба! Что это? Сюда идут люди. Спасайтесь, господа! Маус скачал на печь и прижался в угол. — Движите их! — вскричал гейер входя в хижину с прислужниками. — Обыщите всю избу, нет ли еще кого-нибудь здесь. — «Я здесь, господин Гейр», — отвечал спокойно Маус, слезая с печи. «Я спрятался и подслушал тайный разговор этих господ. У меня волосы встали дыбом. Они условились убить герцога. Под печку и спрятанное у них платье монахи не кинжал. Вот, извольте посмотреть». Я давно уже присматривал за этими молодцами. Они часто в этой избушке скрывались. Это возбудило во мне подозрение Я решился их подслушать и сделал свое дело, несмотря на то, что жизни моей грозила величайшая опасность. «Ты усердный и искусный мало», — сказал Гейер, потрепав Мауса по плечу. — Я поговорю о тебе сегодня же с герцогом. — Вот как надо б наслужить! — продолжал Гейер, обратясь к прочим прислужникам. — Берите все с него пример. — И от нас спасибо, Маус! — сказал Лельский, глядя на него презрительно, между тем, как тот затягивал ему руки веревкую. — Ты нам так же усердно служил до сих пор, геге -ге, ге ге Старая песня почтенная!» — возразил Маус. «Кого из нас грешных пойманные нами злодеи не оговаривают? Да жаль, что никто им не верит». «Не стоит и отвечать на клевету, Маус. Видите их!» — сказал Гейер. Возницын и все приходившие к князю Черкасскому были схвачены еще прежде Лельского и валериана С огорода вывели их на берег фонтанки и посадили в телегу. Для сопровождения их отрядив четырех вооруженных прислужников и Мауса, Гейр сказал последнему, «Ты отвечаешь головой за верное доставление преступников. Ты знаешь куда. Смотри, что все было готово для допроса. Герцог приказал представить ему немедленно признание всех заговорщиков». «Вези их скорее, я приеду вслед за тобой». Валериана и Лельского повезли по берегу фонтанки к Неве. Увидев дом отца своего, Валериан закрыл лицо платком и зарыдал «Бедный батюшка!» «Ты уж никогда не увидишь твоего сына!» — произнес он прерывисто. «Вот дом твоего отца!» — сказал ему Маус. «Тебе еще неизвестно, что и почтенный твой родитель в наших руках...» «Господин гер долго искал тебя, требовал от твоего отца, чтобы он объявил, где ты, и, наконец, потеряв терпение, исполнил то, что обещал, то есть представил герцогу подписанное отцом признание в ереси. «Серетиками суд! Короток! Взведут на костер и поиминай, как звали!» Невозможно изобразить, какое ужасное действие произвели эти слова валериана Готовясь к скорой и неизбежной смерти, несчастно вдруг узнал, что, отвлекшись обманчивой надеждой на успех предприятия против Гетцега, он возвел престарелого отца своего на костер. Боже, неужели я отца-убийца? С ужасом и неизобразимую тоскою спрашивал он мысленно самого себя. Ты мог спасти и не спас отца твоего. Да ты, отца-убийца, — говорил ему неясный внутренний голос. Трепет пробегал по всем членам Валерьяна, И холодный пот крупными каплями выступал на бледном лице его. На миг в смятенной его душе восстал образ Ольги, И, терзаемое раскаянием сердца, отвергла свою любимицу. Любовь к ней, — думал Валерьян, — сделала меня отца убийцей. Ханаков несколько дней, везде искавши понапрасну своего друга, узнал об его участи вскоре, после взятия его под стражу. Это сильно поразило его, тем более, что граф Миних, убежденный просьбами Ханакова, пришедшего к нему прямо с поединка, решился горячо вступиться за Валериана и надеялся, что его ходатайство подействует на герцога. Фельдмаршал сообщил свое намерение отцу, несовершеннолетнего императора, принцу Броншвейкскому, который также взял сторону Валериана. Без сомнения, настояние этих двух лиц, которых герцог втайне опасался, успело бы спасти поручика, примирило бы его с братом герцога и возвратила бы ему Ольгу. Немедленно Ханаков побежал к фельдмаршеру и рассказал ему случившееся с валерианом все еще питая слабую надежду, что твердость и необыкновенный ум графа найдут средства по крайней мере, спасти валериана от казни и облегчить судьбу его. Выслушав Ханакова, Миних пожал плечами и сказал «Жаль». Очень жаль. Пылкость увлекла его слишком далеко. Теперь уж спасти его невозможно. Ни я, ни принц теперь не решимся ходатайствовать за него перед герцогом. Ханеков невольно признал справедливый слов графа и вышел от него, погруженный в самые мрачные мысли. Когда он проходил по Красной улице, Потупив глаза в землю и не замечая даже, где он идет, то вдруг, подняв глаза, увидел перед собою дворец цесаревны Елисаветы Петровны. Он имел свободный к ней доступ, желая испытать еще какое-нибудь средство для спасения своего друга, Ханаков без определенного, впрочем, намерения, решился собойти во дворец Елисаветы, презирая опасность, которой подвергался потому что за это могло опять навлечь на него подозрения и подвергнуть пытки как уж прежде то случалось. Он вошел в залу. Фрейлина, там бывшая по просьбе Ханакова, доложила о нем цесаревне Елисофете. Хотя Елисофета в то время достигла уже тридцатого года жизни, Но и осьмнадцатилетняя красавица могла бы в тайне позавидовать цесаревне, смотря на ее лилейную близну лица и рук, на нежный румянец, игравший на щеках на пурпуровые уста, которые украшались постоянной улыбкой на темно карие полной жизни глаза, на черные прелестные брови. Сверхтого Елисавету отличали высокий роз, Тонкий стройный стан, величавая походка, ясный взор, который выражал проницательность и живость ума, и в то же время спокойствие, безмятежность добродетельного сердца. — Здравствуй, капитан, — сказала Цесаревна приветливо, выйдя из внутренних комнат в зал в сопровождении ее фрелины. Ханаков поклонился и почтительно поцеловал руку которая подала на ему с таким доброжелательством во взоре, что незаметно в ней было и те неважно холодного соблюдения дворских обычаев. «Я слышал, ты пострадал, Ханаков, за то, что не хотел забыть тех незначительных пособий, которые я для собственного удовольствия оказывала покойному отцу твоему. Я сердечно о тебе пожалела». Мне бы следовало благодарить ваше высочество простите солдата, чем сильнее он чувствует, тем труднее для него выражать свои чувства. странно что герцог и меня вздумал подозревать о замыслах против него это меня удивило его обращение со мной с тех пор как он сделался правителем стало гораздо лучше, чем прежде он кажется искренне Расположен ко мне. Ему не пришло бы в голову, Назначить мне по 50 тысяч рублей в год пансионно, Если б он питал ко мне неприязнь И считал меня для себя опасною. А я, смею думать, ваше высочество, Это именно доказывает, Что герцог вас опасается. Вы действительно для него опасны. Злой человек всегда считает всех добродетельных своими врагами. Они против воли своей служат укором всех его поступков. Ах, Ваше высочество Долго ли Отечество будет страдать под железным игом этого иноземца? Дождутся ли когда-нибудь русские времен лучших? Со вздохнула и, взглянув на фрейлину, стоявшую в некотором от нее отдалении, сделала ей знак рукой, чтобы она удалилась. «Если бы провидение вложило в сердце вашего высочества намерение потребовать исполнения неиспоримых прав ваших на престол Тобирон, не говори мне этого, Ханаков. Я знаю права свои, но не хочу ими пользоваться». Мне ли, слабой женщиной, управлять обширнейшим в свете царством, когда тяжесть этого бремени чувствовал даже покойный родитель мой? Доставит ли у меня сил принять на себя пред Богом ответственность за счастье миллионов? Последние подданные по моему небрежению или неведению, несправедливо обвиненные погибшие в напрасном ожидании моей защиты — потребовал бы меня на страшном суде к престолу царя царей и обвинил бы меня пред ним». Ваше Высочество, скажу вам прямо, что думаю я и чувствую, если пред царя царей потребуют вас все погибшие от злобы Берона, если все русские, страдавшие и страдающие под игом этого жестокого человека, скажут, или Елисавета могла бы спасти нас и не спасла, что вы скажете в оправдание? Слова эти произвели... Глубокое впечатление на Цесаревну. С приметным волнением она подошла к окну, В задумчивости устремила взоры На покрытое тучами небо. «Не проходит дня, чтобы кровь новой жертвы Не обогрелась секиры палача», — Продолжал с жаром Ханаков. «Воздвигаются костры, Из стонны сжигаемых летят к небу. Нестерпимое мучение пытки — Исторгают признанию у невинных В небывалых преступлениях, И невинные гибнут Жертвами гнусных доносов Тайной вражды. О, если б я имела власть, Я истребила бы навсегда Все эти ужасы в память русских, Но власть в руках герцога. Ее твердо охраняют его лазутчики И телохранители. «Одна любовь народная!» может назваться неизменным и надежным телохранителем властителя. Один этот страж лучше тысячи доносчиков. Толпа их окружает и оберегает Берона, но какая в том для него польза? Он каждый день удостоверяется только в том, что его все ненавидят. Каждый день он мстит, мстит ужасно своим врагам и недоброжелателям, Но истребляет ли он этим вражду и ненависть? Нет. Он только выжигает их. Цесаревна, воскреси ты для Отечества славный и счастливый век Петра Великого. У Елизаветы навернулись на глазах слезы. «Если бы я была уверена, — сказала она, — с чувством, что у меня достанет сил для этого подвига, то я решилась бы теперь же действовать. Я бы с радостью пожертвовал спокойствием жизни для блага Отечества, но я должна прежде испытать себя. Теперь стану молиться о счастье русских. Небо покажет мне, должна ли я буду действовать, Ханков. Ты заставил меня сказать «более, нежели следовало», но я полагаюсь на твою преданность мне. Кончим разговор, ни слова более об этом. вашего Высочество, осмелюсь ли я просить у вас новой милости, нового благодеяния? Все готово сделать, что от меня зависит. Ханеков рассказал все, случившееся с его другом, с необыкновенным волнением, И участием слушала Елисавета рассказ его. «Спасите несчастного ваше высочества продолжал Ханеков. ходатайство ваше за него без сомнения подействует на герцога». «Оно будет бесполезно», — возразила Елисавета с тяжелым вздохом. «Герцог тем уже с ним мстит, чем более встречает препятствий в своем мщении». так «Друг мой должен погибнуть, Боже мой!» «Как перенесет этот удар престарелый отец его!» «Лишится единственного сына и так лишится!» «Ах, это ужасно!» Ханаков не знал еще об участи готовившись отцу Валериана. Елизавета заплакала и, сняв с руки драгоценный перстень, сказала тихо Ханакову «Отдай бедному отцу от меня это!» Пусть этот перстень будет для него знаком искреннего моего сострадания, утешая несчастного старца Ханаков, не оставляя в дни его скорби. О, если бы от меня зависело спасти его сына!» Тронутый Ханаков взял перстень и, откланившись, удалился. Приближаясь к своему дому, встретил он незнакомца, завернувшегося в широкий плащ с надвинутой на глаза шляпой, незнакомец шел с заметной робостью и часто останавливался, осматриваясь во все стороны. Увидев Ханыкова, он вздрогнул. Ханыков, погружённый в горестные размышления, не обратил на это внимания. Войдя на лестницу и отпирая дверь своей квартиры, он удивился, увидев незнакомца который шел за ним по лестнице. «Спасите меня!» сказал тихо незнакомец жалобным голосом приблизись к капитану. «Кто ты?» Незнакомец распахнул плащ, снял шляпу. «Боже мой!» воскликнул изумленных аныков. Перед ним стояла олька Прелестное лицо ее было бледно. Страдание, страх, изнеможение, отчаяние яркими чертами на нем изображались. «Войдите», — сказал Ханаков, взяв ее за руку и входя с ней в свои комнаты. Он помог ей снять плащ и посадил на софу. «Я хотела идти к батюшке», — начала Ольга слабым голосом после некоторого молчания но побоялась. Там могут легко отыскать меня. Я могла бы и батюшку погубить. Он защитить меня не может. Брат герцога стал бы мстить ему. «Вы пришли сюда из загородного дома Берона?» «Да». Он довел меня до того, что я тихонько убежала. Он злой и бесчестный человек. «Какая ему польза обижать беззащитную девушку?» Что я ему сделала? Давно ли вы видели батюшку? Здоров ли он, а? Ради Бога, не обманывайте меня. Здоров. Мы недавно с ним виделись. Вы меня не выгоните отсюда. Ради Бога, позвольте несколько дней у вас оставаться. Я не буду долго подвергать вас опасности. Я убегу, должна убежать. Но куда же? Куда-нибудь. Сама не знаю. Туда, где брат-герцога не может найти меня. Успокойтесь. Вы можете остаться у меня, сколько хотите. Ручаюсь вам этой шпагой, что вас никто здесь не оскорбит. Я имею случай просить за вас, сосредневную совету, а она возьмет вас. Под свою защиту, в этом я уверен, я вам... Целую жизнь буду благодарна. Вы очень ослабели. Вам нужно отдохнуть. Будьте ради Бога повеселее. Отдаю вам эту комнату в полное владение, а сам отправлюсь теперь в другую. Там буду я на аванпосте. В случае неприятельского нападения, то есть когда кто-нибудь придет ко мне, скройтесь за эти ширмы для большей безопасности. Я знаю, что вы без моей просьбы шуметь тогда не будете, зато я берусь шуметь за двоих. Теперь позвольте мне удалиться и затворить эту дверь, чтобы вам было покойнее в вашем укрепленном лагере. Через несколько часов пришел Хныков знакомец его, отставной премьер-майор Тулупов. По праву соседства по деревням он нередко навещал капитана, хотя тот всегда принимал его неохотно. Премьер-майора до этого дела не было. Цель его посещения ограничивалась рюмкой водки и трубкой табаку. «Здравия желаю, капитан!» — сказал он громогласно, войдя в комнату. «Я думал, что у вас дома нет. Вы ныне запираетесь». Я было поцеловал пробой, да и пошел домой, однако ж посмотрел в замученную скважину и увидел, что ключ тут. Я и смекнул, отдернуть задвижки у двери внизу и вверху, и вошел, как изволить видеть. Премьер-майор заключение заключении громко и басиста засмеялся от внутреннего сознания своей любезности и остроумия. «Очень рад вашему посещению», — отвечал ханыков «в мыслях посылая гостя к черту». «Ну что, батюшка, заговор? Ведь вы не лазутчик?» «Так я с вами всегда откровенно говорю. Здесь, кажется, никто вас не подслушает». «Какой заговор?» — сказал ханыков в замешательстве, опасаясь, что он чего-нибудь... Не сказал о валерьяне. В это время еще кто-то вошел в переднюю. Ханеков обрадовался этому, потому что Тулупов, приложив губам палец, замолчал. Вошел мурашов А, любезно, дружище! — воскликнул Тулупов, обнимая Мурашева. — Мы уж с тобой с месяца не видались. Позволь поздравить тебя, — Мне сказали, что брат его высочество на твоей дочке женится. Я сначала не поверил, признаться. Поздравляю. Эдакое счастье, подумаешь, а? Мурашев ничего не отвечал. Тяжело вздохнул и сел в кресло. Да что ж ты смотришь таким сентябрем? Нездоров, что ли? У меня есть настойка с вировоем. Я пришлю полштофа. Такое лекарство, что мертвых только... «Не воскрешает!» «А что ж, капитан, ведь и у тебя знатная водка!» «Постой, э -э, сиди, не трудись, я сам достану из шкафа, я ведь знаю, где твой графинчик стоит!» Осушив рюмку водки, премьер-майор поморщился и крякнул по форме, как будто по необходимости выпил неприятное лекарство. — Говорят, что всех заговорщиков на днях отправят на тот свет, — продолжал он. — Набить было трубочку. Люблю за что, Берона? Отцу родному не спускают. — Ой, славный табак. Человек пятнадцать в беду попались, я слышал. — Верно, у вас трубка давно не чищена, капитан. Горечь в рот попадает. — Вашего приятеля также же... Грех попутал. «Весьма это жалко. Удивляюсь, как с умом Валериана Ильича...» «Верно, у вас табак сыроват. Трубка погасла». Мурашев, сплеснув руками, взглянул на Ханекова и спросил. «Неужели и Валерий Ильич...» «Пустые слухи», — прервал Ханеков. «Мало ли что, говорят». «Какие пустые!» — возразил Тулупов. «Я вам говорю, что граф Миних просил за него герцога, и он прощен». «Слава Богу!» — сказал Мурашев. «Я именно затем пришел к вам, чтобы наведаться о Валерьяне Ильиче». «Помилуйте!» — закричал Тулупов. «Да я слышал от верного человека, что теперь дождь идет. Это правда! Когда же вы мне...» пришлете зверобоями на стойке. Давно уже обещали. Ой, виноватся, забываю. Завтра же пришлю, и вот узелок на платке завяжу на память. Ханаков был на иголках. Опасаясь, что Ольга, без того уже ослабевшая от страданий и усталости, неожиданно не услышала ужасные вести о Валерьяне, он занимал речи, слабоохотливо пример майора, и, наконец, успел навести его на любимую колею, напомнив о ссоре с помещиком Дуболюбовым из-за похищенного премьер-майора, неизвестно кем, Селезня. В этот раз Ханаков весьма был рад, когда началось повествование о Селезне, давно ему уже известное. а Рассказ э, начался с деда Дубова. Кто он был, где и как служил, как попался под суд, как оправдался, на ком женился, сколько, взял душ в приданное. Словом сказать, истощены были все биографические известия о деде-похитителе Селезня, потом о сыне его, наконец о внуке. Повествование лилось рекой не хуже романтической поэмы, с явным презрением к устарелому, с холостическому требованию единства действия времени и места, и кончилось тем, что пропавший селезень, которого не отыскали, несмотря на все старания, совершенно пропал в рассказ». «Таким образом, изволит и видит, заключил премьер-майор, этот бездельник Дуболобов воображает, что он важная фигура, меж тем... Как я вам уже докладывал, дед его до женитьбы торговал гороховым киселем. Это не выдумка. Поверьте моей совести, это сказала мне Марфа Поликарповна, моя соседка. Она слышала от ее спокойной матушки, которая сама иногда кисель покупала. Я иначе и не называю Дуболобова как гороховым кисельником. Он жаловал Своеводе однажды по злобе, назвал Марфу Поликарповну с заименным обедом э, у помещика Губина три трещоткой. Она также жаловала Своеводе, однако же дело ничем не кончилось. Гриб съел разбойник. Мурашев, не дождавшись этого занимательного окончания премьер-майорского рассказа, ушел домой. Вскоре и повествователь, приметив, что уже десять часов вечера, взял шляпу и пожелал хозяину спокойной ночи. Ханяков подошел тихонько к двери комнаты, где была Ольга, и заметил, что дверь заперта. Дай Бог, чтобы бедняжка ничего не расслушала о валерьяне, подумал он и вскоре услышал, что Ольга произносит в полголоса молитву. Вздохнув, он сел на софу и не прежде полуночи заснул. Во сне ему привиделось, что валерьяну отрубили на его глазах голову. Это было на рассвете. В ужасе Ханаков вскочил и никак не мог уже потом заснуть. В пять часов утра явился Гейер в летний дворец с бумагами. Это были показания заговорщиков вынужденный пыткою герцог накануне еще приказал камердинеру своему доложить ему тотчас же как скоро явится гейер берон немедленно разбудили и вскоре гейер был позван в кабинет там берон в малиновом бархатном халате подбитом соболином мехом неровными шагами расхаживал вдоль и поперек по кабинету лицо у его было бледно Глаза от беспокойного и не вовремя прерванного сна были мутные и красны. Непричесанные волосы его сравнил бы поэт со змеями, вьющимися на голове медузы. Ужасный вид герцога мог окаменеть всякого, как и вид этой баснословной головы. Даже гейра, давно привыкшего уже к Берону, в этот раз проняла сильная дрожь. «Что ж ты стоишь, как чурбан!» — закричал Берон, топнув. «Читай!» Секретарь начал торопливо читать признание заговорщиков. Заикаясь от робости, майор Возницын был жестоко пытан и сказал, что он вздумал сам просить князя Черкасского о подаче просьбы принцессе. Сам писал просьбу, и никто другой его к тому не подговаривал. «Он всему зачинщик по злобе против вашего высочества!» «За смерть брата!» «Га!» — воскликнул Берон ужасным голосом. «Колесовать его!» Капитан Лельский не признался. «Что ж ты не записал моего приговора, болван?» «Я полагал, что по закону суд должен прежде». «Суд? Ты полагал?» «Да ты смеешь меня учить!» — закричал Берон, едва дыша от гнева. «Пиши! Колесовать!» чтобы ночью в 4 часа за городом, без огласки, приговор был исполнен. Как скоро все приготовлено будет для казни, слышишь ли? Ты головой отвечаешь, если одну минуту промедлишь. Чтобы ровно в 4 часа почти все преступники были казнены. Читай дальше. — Капитан Лельский ни в чем не признавался, но Маус показывает, что он хотел якобы лишить вашего высочества жизни. Берон онемел от ярости. Губы его дрожали, глаза, страшно сверкая, как у безумного, остановились на Геере. Он смотрел на него, как тигр, готовый броситься на свою жертву. — жечь злодея, — сказал он, наконец, с усилием, ударив кулаком по столу. — Сжечь медленным огнем. — Поручик... Аргамаков признался, что он вступил в заговор только для того, чтобы спасти отца своего от костра и чтобы освободить якобы из рук брата вашего, высочества, какую-то невесту, расстрелять, отца его сжечь. Таким образом, Геер прочитал признание всех приходивших к князю Черкасскому. Все они сдержали слово, данное имени Головкину. Пытка не приунудила их упомянуть даже его имя. Берон всем назначил смертную казнь. Когда Гейер читал признание директора канцелярии принца Брауншвейгского, громадина, показавшего, что он действовал по воле принца, то беррон закричал «Отрубить обоим головы! Принц не защитится тем, что он отец малолетнего императора!» Через несколько минут Берон одумался. — Так, отрубить голову одному громадину, — сказал он. — А к принцу сейчас послать приказание, чтобы он явился ко мне. Я сам допрошу его. — О всех уже преступниках доложено. Гейер отвечал, что осталось доложить об одном еще, что он в этот же день получил безымянный донос, где было сказано, что живущий в уезде помещик Дуба-Любов знаком был с Возницыным, вероятно, знал о его замыслах и однажды в пьяном виде осмелился назвать герцога медведем. «Прикажете его допросить?» — спросил Гейер. Не о чем допрашивать, это напрасная трата времени. Немедленно послать за ним в уезд схватить и в бросить в воду. Тулупов, подавший этот донос, не воображал, что дело примет такой оборот. Увлеченный ненавистью к Дуболобову, он хотел только потешиться и ввалить своего врага в хлопоты. Он был уверен, что тот легко оправдается. Дуболобов. Живя спокойно в деревне, не знал и не заботался о том, что делается в столице. Ему и на ум прийти не могло, что за селезня, без всякой его вины, пропавшего у соседа года три назад, его, наконец, приговорят к смертной казни. Гейер по знаку Берона удалился, а герцог, одевшись в богатое платье, пошел со святой в залу, находившуюся в деревянном дворце покойной императрицы, который стоял на месте нынешней решетки летнего сада». Вскоре приехали к герцогу, один за другим, с докладами, кабинет министра. Граф остерман князь Черкасский, Бестужев, фельдмаршал граф Миних и несколько сенаторов. Герцог велел позвать всех в залу, не сказав никому ни слова, и сел в большие бархатные кресла, сурово поглядывая от времени до времени на дубовую, украшенную золотом и резьбой дверь, через которую входили в залу. Все прочие стояли в недоумении и молчали которого никто не осмелился первым нарушить. Наконец дверь отворилась, и вошел принц Промушвейхский. — Принц! — сказал Берон, не встав с кресел и глядя прямо в глаза Антону Ульриху. — Известно ли вам, что я правитель государства и что я облечен полной властью решать все дела в империи, как внутренние, так и внешние? — К чему клонится этот вопрос? — сказал спокойно принц. — Вы без сомнения помните, что я читал акт о легенстве. — Но вы, вы не хотите помнить этого, — закричал гневный Берон, топая обеими ногами. — Вы забыли, что я имею право суда над всеми, не исключая вас, принц. Советую вам оставить ваши замыслы, а не то. — Страшитесь. — Чего? Не вас ли герцог? — Да, меня. Прошу вас воздержаться, — От этой презрительной улыбки вы за нее можете заплатить очень дорого. Что значат эти угрозы? Я, в свою очередь, спрашиваю, помнит ли герцог Берон акт о регенстве и по какому праву забывает предписанное ему уважение к отцу императора? Нарушая этим акт, герцог подает другим опасный пример. «Не вам судить мои поступки». Вы на то права не имеете. Отвечайте мне, я вас спрашиваю, как полновластный правитель государства, какие вы имели замыслы против меня. Замыслы? Да на этот дерзкий вопрос я не обязан отвечать. Я не хочу, я вам приказываю. А я вас прошу не приступать границ вашей власти. Не поставьте меня в необходимость поступить с вами, как с явным ослушником и мятежником, — Осерегайтесь, чтоб с вами не поступили, как с нарушителем акта, без которого вы не останетесь уже правителем. — Я знаю, что это цель ваших желаний. Вы для того готовы пролить реки крови? Вы забыли все, чем вы мне обязаны. — Знайте, что грамматин ваш во всем признался. Все замыслы ваши мне уже известны. — Я не обязан отвечать за слова и поступки другого. Пыткой вы могли без сомнений заставить Гараматина признаться, в чем вам будет угодно. Не скройте хитростью вашего преступления. Оно слишком явно. Неблагодарный, кровожадный человек. Лицо принца вспыхнуло негодованием. Дерзость Берона его изумила. Отступив на шаг, он устремил гневный взор на герцога и потряс шпагу схватив Эфес левой рукой. Берон как бешеный скочил с кресел. «Я готов с вами разделаться!» «И с этим в руках!» — закричал он, ударив по своей шпаге ладонью. «До этого дошло уже, герцог! Вы вызываете на поединок отца вашего государя?» «Все кончено между нами!» «Не знаю, не унижу я себя, приняв ваш вызов. Впрочем, предоставляю это вашему решению. Я на все буду согласен. Принц поспешно удалился. Берон начал ходить большими шагами взад и вперед по зале, произнося в полголоса угрозы. Все там бывшие в молчании смотрели на него с беспокойством. Я слишком расстроен. — сказал, наконец, Берон. — Я не могу заниматься делами сегодня. Фельдмаршал, — продолжал он, обратясь к графу Миниху, — я лишаю принца всех должностей, которые он занимал в войске. Объявить ему это и исполнить. Сегодня же. Миних поклонился. Герцед, тяжело дыша, сел в кресло, И подал знак рукою, чтобы все удалились. Все вышли тихо из зала.